4. Я должен поторопиться, в груди очень болит. Ты слышишь, как там свистит? Следующие несколько лет были для меня счастливыми. Асан редко появлялся дома. Он учился в школе белых в большом городе на севере страны, в интернате миссионеров и приезжал только с наступлением сезона дождей, а по его окончании возвращался в город. Все остальные месяцы я оставался один с дядей Нгором и с мамой. Когда мама говорила малыш, я знал, что она обращается только ко мне. И в этот миг сердце наполнялось ощущением, что ее любовь теперь сосредоточена на мне одном. На фотографии осталось только мое лицо, а Сана там больше не было. Он становился старше, но характер у него не изменился. Наоборот, образование, которое он получал в школе белых, еще больше развило у него желание нравиться. Но теперь у него появилось новое оружие. В нашей деревне он был одним из первых, кто поступил в школу белых в большом городе. Когда он приезжал, все хотели с ним пообщаться, послушать его рассказы о большом городе. Он описывал белых, их жизнь и привычки, говорил об их познаниях и чудесных секретах. Он хотел быть элегантным, привлекательным, остроумным. Говоря на нашем языке, то и дело вставлял в свою речь французские слова. От этого все, что он говорил, даже полная чушь казалось важным и интересным. Окружающие были очарованы. А с детства был одаренным и любознательным. Во французской школе из него сделали образованного, воспитанного, уверенного в себе подростка, а затем молодого человека. Но прежде всего французская школа, по сути, это и было ее задачей, сделала из него маленького белого негра. В 1905 году у Токангора от запущенной раны на щиколотке Сделалось заражение крови, и он скончался. Перед смертью он сказал нам, что гордится нами обоими. Асан Кумах, мой брат, стал по-западному образованным человеком, а я, Усэну Кумах, умелым рыбаком, надежным, ответственным человеком, глубоко укорененным в нашей культуре. И наказал нам заботиться о матери. Но матушка Мбоэл пережила его всего на год. Она умерла в 1906 году от обыкновенной горячки. И мы с Асаном снова остались одни. Я надеялся, что смерть дяди и матери изменит наши отношения, что общее горе сблизит нас. Но мои надежды не сбылись. Асан, как и я, испытывал боль от утраты дядин гора и матушки Мбоил, но он переживал свое горе в одиночку, и я тоже. Только траур был у нас общий. Расстояние между нами увеличивалось. Теперь оно измерялось уже не минутами, а мирами. К взаимному непониманию добавилась глубокая враждебность. Я считал, что он отдаляется от мира, в котором родился. Он считал, что я увяз в этом мире и замкнулся в нем. Вскоре какой-либо диалог между нами стал невозможен. Когда после смерти матери мой брат приезжал в деревню, он со мной едва здоровался. Живё у нас в деревне, он запоем читал европейские книги, привезенные с собой. А в остальное время предавался доступным удовольствиям с этим у него не было проблем благодаря его образованности и восхищению которое она вызывала о религии он и не вспоминал впрочем он сказал мне что миссионеры обратили его в христианство и теперь его зовут Поль я ему ответил что это его личное дело но я не знаю человека по имени Поль для меня он навсегда останется Асаном Кумахом он забыл своих предков Я ни разу не видел, чтобы он посетил могилу дяди Нгоры или могилу нашей матери. Он предпочитал бегать за девушками. Точнее, это они, по крайней мере, некоторые из них, бегали за ним. Из наших сверстниц перед ним устояли лишь немногие. Самой красивой и гордой была Масана, на которую он не произвел впечатления. Именно этим она и привлекла его. Этим же, но не только, она привлекла и меня. Масана была на два года моложе нас, но казалось, что она минимум на три года старше. Нам, почти еще детям, ее красота представлялась бунтом солнца после тысячелетнего господства тьмы. Она уже была женщиной, вполне развившейся женщиной, в то время как мы с братом застряли в отрочестве. Не только о и я добивались ее. смело могу сказать, ее желали все полноценные мужчины деревни. Красота Массаны в те времена была постоянной темой разговоров. Ей это нравилось. Она знала, что красиво, чувствовала, что ее желают, что ей завидуют, что к ней ревнуют. Она научилась вести себя как призрак или как сновидение. Вот оно совсем рядом, чудится, протяни руку и схватишь. Но оно отступает и отступает, как горизонт, к которому можно бежать до бесконечности. Пользуясь своей неотразимостью, Масано узнала, что значит жить свободной. Она была ничьей, и каждый думал, что она будет принадлежать ему. Я тоже так думал. Что привлекало меня в Масане, казавшейся такой бесстыдной, дерзкой, азартной, надменной, ведь мне все эти качества были совершенно чужды. Часто человека тянет к кому-то, кого можно назвать его полной противоположностью. Нет, в Масане меня интересовало не то, что видели все и каждый, а то, что, как я думал, было скрыто за этой видимостью. Возможно, я влюбился в плод своего воображения. Но разве такое не случается с и рядом? Создаешь образ человека, влюбляешься, а потом узнаешь, какой он на самом деле. Дальше происходит вот что. Либо человек соответствует созданному тобой образу, и это повод любить его еще сильнее, либо нет. И тогда любовь разгорается от эффекта неожиданности, принимает брошенный ей вызов. Я любил Масано, но не я один любил ее. Мне пришлось два или три года быть терпеливым, доказывать, что я люблю, обольщать ее, методично и безжалостно устранять соперников. К 1908 году у Масано осталось только два верных поклонника: мой брат и я. От того, что Масано вначале была к нему равнодушна, Он с удвоенной силой старался ее соблазнить. Это был завоеватель. Он жаждал покорить именно ту территорию, которая ему сопротивлялась. У меня были два преимущества: время и место. Когда Асан Кумах уезжал в город, Масана оставалась в деревне, и я мог обхаживать ее сколько угодно. Главным моим оружием было терпение. Я не пытался произвести на нее впечатление, увлечь красочными иллюзиями, представал перед ней таким, каким был, скромным, без амбиций, без каких-либо иных богатств, кроме душевных метаний, привычки замыкаться в молчании и сомнений, но также и некоторых нравственных достоинств, своей привязанности к родной земле, своей простодушной честности. Я не обладал ни талантами, ни умом брата, но, как мне казалось, обладал чем-то, чего не было у него, и что могло иметь ценность в жизни человека. Когда Асан возвращался в деревню, он окружал Масану вниманием как только мог, осыпал ее подарками, рассказывал чудесные истории о жизни большого города, учил ее читать и считать на языке своих новых хозяев, белых. Масана стала еще одним полем битвы двух миров, которые мы олицетворяли и которые были противоположны во всем. В 22 года я ослеп. Это случилось на рыбалке. В тот день я был один на рукаве реки, куда большинство рыбаков боялись ходить по очень простой причине. Именно там некогда жил крокодил, убивший Вали, моего отца. Легенда об этом чудовище не забылась с его смертью. Говорили, будто у него остались детеныши, будто несколько рыбаков видели их. А еще говорили, что крокодил на самом деле был духом этих вод и что его нельзя уничтожить даже убив. Женщины, которые ходили стирать бельё на причал, будто бы слышали его устрашающий рев. Но все это не получило подтверждения. Возможно, какой-то крокодил и жил там, но не думаю, чтобы он имел отношение к тому чудовищу, которое дядя Ангор раскромсал и выпотрошил в нашем присутствии. Я подумал и до сих пор думаю, что это были панголы, духи воды. Я был привязан к нашим традициям, я был рыбак, а каждый рыбак в здешних местах знает, что в воде Порой видишь сверхъестественные вещи. Итак, я был на реке, на водах, с которыми было связано столько легенд и столько воспоминаний. Я собирался закинуть сеть, когда почувствовал, как мою лодку толкнуло что-то большое. Толчок был такой сильный и внезапный, что я потерял равновесие и упал в воду. Возникло ощущение, будто какая-то невидимая сила утягивает меня в глубину. Вокруг не было заметно никаких крупных предметов. Вода была мутной от ила, но через несколько секунд я убедился, что в воде нет никого, кроме меня и неодолимой силы, которая тащит меня на дно. Я понял, это случится сегодня. Я вспомнил дядю Онгора и его слова, сказанные, когда мне было 10 или 11 лет, и он учил меня рыбачить. Рано или поздно, река подвергает испытанию тех, кто к ней приходит. Когда она будет испытывать тебя, Усэнукумах, и подумаешь, что тебе конец, испугаешься, начнешь барахтаться, но помни, в этот момент вода словно болото. От каждого резкого движения тебя затягивает все глубже, так что бороться не надо. А что будет, если я начну бороться, дядя Ангор? Вода решит, что ты ее недостоин, и убьет тебя. Поэтому я не стал бороться и отдал себя во власть воды. Закрыл глаза и задремал. Мне приснился длинный сон, в котором я увидел сначала моего дядю, затем чудовище с телом человека и головой крокодила, свою мать, Асана. С кем-то из них я разговаривал, с другими только обменялся взглядами или улыбкой, либо поделился какой-то мыслью. Но я не могу вспомнить, о чем мы тогда говорили, хотя знаю, что это было что-то очень важное. В этом сне, приснившемся на речных глубинах, присутствовала и Масана. Она явилась словно божественное видение. Она была обнажена, и я долго смотрел на нее, мечтая превратиться в воду, чтобы ласкать ее тело и проникать в самое сокровенное. Когда я очнулся, то снова сидел в лодке, как будто ничего не произошло, как будто я и не вылезал из нее. Изменилось только одно. Я ничего не видел. Мне понадобилось несколько секунд, чтобы осознать случившееся, а затем я принял это просто и безропотно. Такова была цена моего выживания в испытании, которое, как я понял, должно было стать для меня смертельным. Отдельные элементы недавнего сна обрели более или менее внятный смысл. Например, казалось очевидным, что человек-крокодил одновременно был воплощением моего отца и зверя, который его растерзал. Несмотря на окружевшую меня теперь тьму, я смог добраться до деревни. Я знал, больше со мной на реке ничего не случится. Жители деревни были убеждены, что непонятная сила, столкнувшая меня в воду, была ни что иное, как призрак чудовища либо его порождение, и что, оставив мне жизнь, оно взамен взяло мои глаза. Возможно, они были правы, но в тот момент мне было наплевать на их домыслы. Мне было важно знать одно: есть ли у меня еще надежда завоевать Масану, теперь, когда к моим недостаткам прибавилось еще и увечья. Когда я пришел, она уже знала, что со мной случилось. Деревня была маленькая, вести разносились быстро. Она сказала: "Ты больше не сможешь видеть". "Я больше не смогу видеть тебя", ответил я. Она рассмеялась и сказала, что это ничего не меняет, что теперь она будет моими глазами. "Я больше не смогу видеть тебя", повторил я. В этот момент Ужасы бешенства от того, что я стал слепым, обрушились на меня в первый и единственный раз после испытания. Я разрыдался. В последующие годы она была так близка со мной, что я уже подумал, будто выиграл борьбу за ее любовь, которую вел против брата. Она приходила каждый день и помогла мне приручить тьму. Она не отдалась мне, но посвятила себя мне. Время от времени возвращался Асан, то ли потому, что он стал мне сочувствовать, то ли потому, что его лицо отныне было от меня скрыто, мне как будто стало легче переносить его присутствие. Он сдал экзамен на бакалавра и планировал продолжить учебу, чтобы стать преподавателем. Уверял, что хочет впоследствии вернуться в деревню и учить всех здешних детишек. В городе он жил в маленьком домике в колониальном стиле, в квартале для белых. Колониальная администрация сдала ему этот домик в аренду. После того, как он показал блестящие результаты на экзаменах, он говорил, что хочет стать писателем, а я теперь занимался изготовлением и починкой рыболовных сетей. Дела шли неплохо, я стал откладывать деньги. В 1913 году, в день, когда мне исполнилось 25 лет, я попросил руки Масаны. Я не могу, сын. Прости, но я не могу выйти за тебя. Ты предаёшь меня, А как же наша клятва? Не наша, а твоя. Ты дал ее только самому себе. Я обвинил ее в коварстве. Она сказала, что и так достаточно любит меня, поэтому ей нет надобности выходить за меня замуж. И вообще на данный момент она не собирается ни за кого выходить замуж. Ей хочется уехать в большой город на севере, найти для себя что-то новое. Что именно? Новые возможности для жизни. Что ж, поезжай к нему. В ярости сказал я: "Он не будет просить твоей руки. Ему нужно только твое тело, и ты ему его дашь. Ты ведь хочешь этого, ты всегда этого хотела. Повернуться спиной к нашим традициям ради личной свободы, чтобы легче было погрузиться в разврат и оправдывать себя. Он это понял и задурил тебе голову своими сказками о белых. Ты не свободна, ты просто взбесившаяся негритянка, девушка, забывшая честь". После этих гадких и непристойных слов Масана ушла. Ушла ничего не ответив, и это было хуже, чем если бы она выругалась в ответ на мою ругань. Какое-то время я не получал о ней вестей. Мой брат больше не приезжал в деревню. Из этого я сделал вывод, что они теперь живут вместе в большом городе. Эта мысль начала изводить меня. Ночи напролет я воображал их вдвоём, счастливую влюбленную пару. Посреди сияющих огней и чудес большого города, воображал, как они обнимаются, и от этой картины мне не хотелось жить, но смерть не спешила мне на помощь. Глубокой ночью я принимался истошно вопить, то проклиная Масану, то как маленький ребенок, умоляя ее вернуться. Разумеется, у меня много раз возникало желание отправиться на их поиски, но меня останавливала гордость. Отсутствие Масаны приводило меня в состояние, близкое к безумию. Но я представлял себе довольную улыбку брата в момент, когда я появлюсь у него на пороге, жалкий, истрадавшийся от одиночества и от горя. И мысль об этой улыбке, марьям Сига, была невыносима. Лучше умереть безумцем, чем доставить ему такое удовольствие. При всей своей любви к Масане, я не мог пойти на такое унижение. Да и что я стал бы ей говорить после жестоких слов, которые бросил перед ее отъездом? Никакие извинения не смогли бы загладить те слова. Слова, как и люди, не поднимаются вверх по реке времени, чтобы помешать самим себе родиться. Я жалел, что сказал их, но в глубине души соглашался со сказанным. Да, Масана была готова на все ради иллюзии свободы. Это была африканка, решившая, что ей достаточно пренебречь приличиями и начать курить на людях, чтобы стать как те белые женщины, которые Хасан показывал ей в иллюстрированных журналах что она может стать похожей на героинь романов, которые читал и переводил ей мой брат. Она была готова на все ради пустой мечты. Но я любил ее такой. Ревность, обида, одиночество, гордыня и любовь рвали меня на части. Именно тогда я начал спрашивать себя: почему? Он